«Купил папаня на базаре умницу!» Ждала этого дня Варька долго-придолго, сколько себя помнила. Все перемидивалось с подружками и мечтаючи. Молилась Богородица, чтобы умницу ей послала. А как не молиться, не мечтать? Как по углам не шептаться? На всю их деревню только две умницы пришлись. Одна у кулака Марка Федотыча, другая у дьяка» не тот, ни другой умниц своих из рук не выпускает. Первый жаден, другой зануден. Попросила было у дьяка Полинка Соколова умницу на мировую выставку кукол сходить, а он ей в радио кукол своих посмотришь. Умница не для проказ существует. И то верно. Радио в каждой из Бенненча стоит. Смотреть можно круглый день, пока свет дают. Но в радио только три программы. Там про выставку кукол лишь капельку показали. Какой с капельки Ток капнула и нет ее, Токма охоту распалила. Так и сидели девчонки гурьбой перед радио, ждали повторения воскресного, дождались, глянули на живых кукол, до да грустениями по домам разбрелись, в виде тока, до да зуб не имен. Но недаром Варька молилась, летом папаше Варькиному чудо привалило. Затейлся он семёном Марковым уголь жечь на лядах. Ток мозачили дорубили березового сухостоя, Напилили, стали яму рыть. Глядь, а в яме-то железо! Раскопали, а там цельный самоход бензиновый, Мерцедес, а в кабине три шкелета без голов. Голов. Оказывается, 60 годов назад Разбойники тех людей поубивали Ограбили, головы поотрезали А самоход в лес отогнали Яму вырыли, да и закопали чтобы никто не прознал Это было в те времена, когда вторая смута случилась Когда трехпалый вор на танке в Москву въехал Тогда еще и папаня Варкет не родился А дедушке Матвею было всего 10 годков Самоход-то уж поржавел, а вот мотор в нем цельным оказался. Выволокли его папаша Семеном, погрузили на телегу, отвезли в деревню, развинтили мотор, перебрали, промыли самогоном. И стал он как новенький. И отвезли они мотор тот в Шилова, да и продали самоходчиком за 165 рублев. Большие это деньги. Разделили их папане Семеном пополам. Семён на свою долю сразу новую избу стал пристраивать. А папаня купил корову с подтёлком. Одёжи на всех разные. Аппарат самогодный Да умницу. Самая дорогая покупка – умница. Драгоценность. 6 раз дороже коровы с подтёлком. Вот какой у Варьки папаня. Привёз он умницу домой. Вынул из коробочки. Варьки протянул. «Держи, Варька!» Глянула Варька и обомлела. Умница! Сколько раз по радио показывали, сколько говорено-переговорено было, сколько раз к дьяку занудному в окошко заглядывала, хоть краем глазочка увидеть, а тут своя, родная, мягкая, приятная и пахнет по-городскому. свои 10 лет Варька все уж знала про умниц. Тронула на умницу одним пальцем, а та ей... Здравствуйте, Варвара Петровна! И тебе, умница, здравствовать! Варька поклонилась. Какую форму, Варвара Петровна, прикажешь мне принять? Книги, картинки, колобка, кубика, валика, палки, сумки, ремня, шапки, перчатки или шаппа? Будь колобком, Варька приказала. И стала умница Варькина круглым колобочком с веселым личиком, щечками румянами да глазками приветливыми. И зажила Варька с колобком. Весело стало в избе опиловых. Словно солнышко у них на палатях поселилось. Не успеет кукушка деревянная в 6 часов утра прокуковать. А колобок уж выпускает голограмму с петухом. Своих кур деревни давно уж никто не держит. Яйцо разливное в магазине дешевле хлеб захлопает крыльями петушок, затрясет масляной головушкой, да вместе с кукушкой и запоет, а частенько и пораньше. Кукушка-то дедушкина стара, отстает от времени. Пробудятся все опиловы, затопит маманя печь, сядут завтракать, а колобокой им песни играет, новости сообщает, да показывает, что и где в мире случилось. Дед Матвей чай пьет, да покрякивает. После завтрака Варька Колобка в макушечку поцелует, сумец свой переметный наденет и в школу церковно-приходскую. Колобок свой личный в школу брать нельзя, там своя умница имеется. Она строгая-пристрогая, на доске висит как простынь, шуток не шутит, музыку не играет, школьную умницу дети боятся. Она поблажек не дает Все видит Ежели кто шалит или списывает Сразу умница Голосом суровым говорит Пастухов после, после занятий на 30 минут на горох Латушина После занятий на 60 минут на горох С этой умницей Никаких шалостей быть не может Директор ее в железный шкаф На ночь запирай Отсидит Варька три урока положенных Домой вернется, подхарчуется и к Колобку. Колобочек, Колобок, покажи мне страны дальние, до да планеты чудесные, до да кукол живых, до да королевичей прекрасных. Придут подружки, сядут вокруг Колобка, а он им все показывает, понапустят вокруг пузырей. Тут тебе и море, и пустыня, и города заморские, и леса чудесные Так макромольная да греховная Нельзя Колобку показывать Всем семье Колобок помогает Папане Цены правильные на древесный уголь подскажет Да где лучше продать Мамане Где лучше ситца прикупить Дедули с подагрой до да с табаком подсобит Когда корова опиловых от стада отбилась Колобок сразу показал В мокрой балке она бродяга сочную траву лопает Картошку сажать Колобок помогал До да последней картошины все рассчитал. Подсказал. И самогоном подсказал. Пропорцию рассчитал. Первач папаня выгнал чистый. Слеза. Синим пламенем горит. А когда дедуля младшему братью Кувани новые лапы от теплей затеял, Колобок указал, где лучше лыка драть. Да деда и удивил. Всю жизнь дед драл в горелой рощи, а Колобок его в панинскую пать направил. Чертыхнулся дед, но пошел, это ж на версту ближе, до да ток лип там сроду не росло. Один ивняк да орешник, пришел, глянул, ахнул. Маленький островок из липок молоденьких подрос посередь кустарника, надрал дед на радостях семь клубов, еле домой припер, а вечеру напился, песни пел, да с колобком стаканом чокался. Смеялись, веселились все над дедулей. Зимой Колобок кино про жаркие страны крутил. Музыку веселую заводил. до да представления с разными голосами устраивал. Весело было. Так и прожили Опиловы с Колобком целый год. А потом пришла беда. Ехали стороной китайские гимнасты. Да и завернули на грех Варкину деревню. Собрался народ на Майдане на представление. Китайцы свои штуки кренделя гнуть вертеть стали. Народ глазел да хлопал. И Варька со всеми глазела. А домой вернулась? Нет колобка. Замки все целы, окна закрыты, а колобка нет. Папаня была в погоню за китайцами собрался. Да куда там? На лошади разве самоход догонишь? Проплакала Варька всю ночь, а поутру, когда еще кукух не куковала, собралась, взяла 7 рублей, краюху хлеба на дорогу и пошла из дому Колобок искать. Слыхала она, что китайцы в Маршанск направлялись, а может и врали нарочно, черт их ведает, но делать-то нечего, надо Колобок найти. Пошла Варька прямиком через лес к шоссе, чтоб потом до Маршанска доехать. Не прошла и полпути, вдруг видит. Старичок маленький на пеньке сидит, да трубочку покуривает. Варька маленьких людей видала редко, только на ярмарки в Балагане. Подошла Варька к старичку, поклонилась. «Здравствуйте, дедушка!» «Здравствуй, Варюха горюха Старичок ей отмечает. Удивилась Варька, что старичок ее по имени знает. «Не удивляйся, Варюха!» Я много чего знаю И не токмо про тебя Говорит ей старичок Ты своего колобка умного ищешь? Ищу дедушка Дай мне хлебца поесть А я тебе подскажу где колобка найти Достала Варька краюху Старичку протянула А он глаза закрыл Достал краюху уписывать Видать сам-то давно не емший Съел старичок краюху И говорит Варьке Дойдешь до дороги Садись на автобус Да поезжай Башмакова Там твой колобок обретается Китайцы стало быть Башмакова поехали Китайцы сейчас харчевне придорожной пьют, закусывают до да скорости там же и продадут твоего колобка Большому мельнику Он сам из Башмакова Под городом у него мельница Вернется туда к вечеру с колобком Туда и поезжай, коли хочешь колобка вернуть Обомлела Варька Дедушка... «А вы откуда про то, что будет, ведаете? А ли у вас сверхумница своя имеется?» «Вот она, сверхумница моя!» Дедушка шапочку свою валеную снял, голову наклонил, а в голове у дедушки гвоздь блестящий торчит. «Чудеса!» Ничего не сказала Варька, поклонилась, да и пошла своим путем. Дошла до дороги, дождалась автобуса на Башмакова, села, заплатила за билет три целковых и поехала. Полдня ехала и приехала. Вышла из автобуса, а рядом рынок. Подошла к бабе одной. Спросила, как на мельницу пройти. Показала-то ей и пошла Варька на мельницу. Прошла весь городок, потом поле, перелесок. Увидала издали мельницу. Подошла, а там полно подвод зерном в очереди стоят. Мужики толпятся. Подошла Варька ближе. Мельница огромная. Из бревен здоровенных сложена. И слышно, как внутри жернова крутятся скрижещу. Удивилась Варька. не речки с колесом, не крыльев ветряных нет, ни дизеля. А жернова крутятся. Заглянула она в щель, а внутри а громадная великанша жернова вертит. Сама ростом с дерева. «А мельника большого не видать!» Подслушала Варька разговоры мужиков. Поняла, что мельник еще не вернулся, а это бабища – жена его, мельничиха. И решила Варька, пока жернова крутятся, пробраться в избу мельнику, спрятаться, а ночью и выкрасть колобок свой. Так и сделала, пока мельничиха молола, пробралась в избу. А изба-то у мельника огроменная! Всё ней из брёвен сделано, и стулья, и стол, и шкаф платяной, и кровать, и всё это большое прибольшое. Страшно стало Варке в этой избище, но вспомнила она колобок свой, улыбку его до глазки, переборола страх. Забралась под кровать и стала ждать. Час прошёл, другой, третий, перестали жернова крутиться. Разъехались мужики на своих подводах, восвоясь. Вошла мельничиха в избу, выпила бочку воды, стала на стол накрывать. Скорость земля затряслась, дверь распахнулась, и зашел в избу мельник. Облобызались они с женой, усадила она его за стол, стала поить-кормить. Напился, наелся мельник, рыгнул, перднул и говорит. «Я тебе, жена, дорогой подарочек принёшь!» досталась из кармана колобок и на стол. ах Ахнула жена, взяла колобок, пальцем в него тыкнула, а он ей «Моя хозяйка Варвара Петровна Апилова, ей одной подчиняюсь и служу!» Захохотали мельник с мельничихой так, что вся изба затряслась. А мельник и говорит Завтра я из города умейца позову, он ентова колоба перенастрой, будет он тебе служить, будешь ты у меня царицей мира. Захохотала Мельничиха от радости, завалились они с Мельником на кровать, стали едться бораться. Заходила ходуном кровать над варькой, страшно ей так стало. Спору караул кричи, но вспомнила своего колобка, сжала зубы. Наборали смельник с мельничихой и захрапели. Выбралась Варька из-под кровати, скарабкалась на стол, схватила колобок, да и скорее из избищи страшный вон. А на дворе уже ночь темная, ничего не видать, ток токмофили нухой. Прижала Варька колобок к груди, поцеловала, тронула пальцем. «Здравствуй, Варвара Петровна!» Колобок ей говорит. «Здравствуй, Колобочек мой дорогой!» Варька отвечает. «Помоги мне дорогу к дому найти!» «Будет исполнено!» Колобок отвечает. Засветился Колобок. Указал Варьке путь. И вывел ее прямиком на шоссе. А там как раз ночной автобус на Сердобск проезжал. Села Варька, заплатила три целковых за билет. И к утру была уже в Сердобске, оттуда домой пёхом пошла. Идёт полями, Колобок подбрасывает, песенки поёт. А Колобок ей музыкой подыгрывает, радуги пускает. Пришла в свою деревню, а там уже её всем народом ищут. Уж папаня полицию озадачил. Увидали её родные, обрадовались. А она им Колобок показывает. валится что у великанов его увела. Удивились папаня с маманей. Не ожидали они, что дочка у них такой смелой уродилась. А Варька Колобок на полочку положила, салфеточкой расшитой накрыла и говорит. «Теперь, Колобок, я тебя никому не отдам. Ни большим, ни малым, ни человеком, ни роботом». И стали опиловы вышить поживать да добра наживать».